Все утро Мухин чувствовал себя сносно. Выпил бутылку пива, приободрился и утвердился в решении. Сказать Татьяне откровенно и покончить раз и навсегда. А если не поймет, затачится. Выпил еще бутылку, и угроза показалась не такой уж страшной. Ну и пусть, пусть горит все синим огнем. Плюну и разотру. На Сахалину еду, один. Чтобы они все пропали, бабы проклятые, И с красотой своей, и с квартирами. Одна запугать хочет, другая купить. А шиш вы с постным маслом не хотели? Сто штук найду любых. Менял я женщин, как перчатки. А Вова чудаком оказался. Надо ж выдумать. Представляю, какую бы рожу Стас состроил. «Нет, с Вовой не соскучишься. Шутник!» «Да не с Лёхой Мухиным шутить. Леха шторма видал, щиф лоцкие хлебал. Без сопливых обойдемся. Спички есть, табак найдется. Можешь, Стасик, спать спокойно, никто тебе на Татьяне не женит». Однако в глубине волновалась беспокойная зыбь. и не было полной уверенности, что бодрая это решимость окончательная, что сохранится она завтра или даже через час. И Мухин заспешил, заторопился исполнить все, что решил. Он понимал, что объясниться с Татьяной лучше не дома, где они обычно встречались, потому что размагнитит его привычная обстановка. Страшился остаться наедине. и слез боялся, и соблазнов, не был уверен, что не кончится объяснение в кровати, и снова начнется мочало сначала. Нет, встретиться нужно было на людях, в таком месте, откуда можно уйти, сбежать, чем бы разговор не кончился, куда бы ни повернулся. И он вспомнил, что Татьяне хотелось посмотреть еще раз бродягу, картину, невиданную по своей популярности среди народа, истосковавшегося от фильмов суровых и нравоучительных и рвавшихся на драмы чувствительные, пусть даже происходят они в далеких землях, известных в основном по отгремевшей в свое время индийской гробнице. Энергия, вернее, не энергия, А лихорадочный ажиотаж захлестнул Мухина. Он не пошел на семинар, где должен был выступать, впрочем, к выступлению он не готовился, а вскочил в ветхий, до военной постройки дребезжащий трамвай с капризным, поминутно срывающимся роликом и поехал на набережную, в кинотеатр «Волна», огромное и холодное сооружение, переделанное из портового склада. Билеты на все сеансы были уже распроданы, однако Мухин, начав действовать, остановиться не желал и взял билеты на следующий день, хотя помню, что почетным числам Татьянин муж поработал в поликлинике с утра, и уходить из дома вечером было для нее затруднительно. С билетами в кармане Мухин еще раз пересек полгорода и появился в буфете, где молодые и проголодавшиеся студенты захватили все столики. Алексея это не смутило. Он перехватил Татьяну, возвращавшуюся с пустым подносом посреди зала, чего раньше никогда не делал, но решимость окончательно освободиться была столь велика, что он уже видел ее чужой, ничем не связанной, и потому не побоялся подойти прямо, двадцать раз произносил он мысленно фразу, которую скажет ей в кино. «Знаешь, Татьяна, нужно нашу историю кончать, заигрались мы. Ребенок, про которого ты сказала, уверен я, не мой. Обеспечить тебя, как муж твой, я не могу. Да и вообще, проходит все. Жизнь диктует свои законы». «Нужно подчиниться. Спасибо тебе. И не поминай лихом. Тебе со мной тоже плохо не было». Так он скажет вечером, а пока, схватив ее за локоть, проговорил негромко. «Я билеты взял на бродягу». Татьяна удивилась, потому что муха редко баловал ее выходами в свет. И она понимала, что это рискованно. Всегда знакомые встретиться могут. Но с другой стороны... Какой же женщине не хочется, чтобы взял ее мужчина смело под руку и повел на глазах у всех, как жену, как невесту? Татьяна обрадовалась. «Погоди, я сейчас». Он вышел в коридор и дождался ее. «На какой сеанс?» «На завтра». «Завтра я не могу, ты же знаешь». «Знал, конечно. Однако такой уж степени ослабления достигло отношения его к недавно любимой Татьяне, что вспыхнул. Ишь, как муж боится. Все мне врала, сама его ни за что не бросит. Больно богатая кормушка, все врет, тем лучше. Конец, так конец, хватит с меня бабских штучек, нарочно меня изводит. Дело хозяйское, не хочешь, не ходи. Да не могу же я, не хочешь. И зашагал по коридору, как будто уже объяснился. Собственно, для него объяснение это давно состоялось. Она сделала шаг следом, но много людей толклось в коридоре, и не было никакой возможности догнать, поговорить. А Муха тут же на улице зашел в кабину телефона автомата и позвонил Ирине. «Иринка, хочешь бродягу посмотреть? Я достал билеты». «Я видела Леша, и мне эта картина не особенно понравилась». «Не понравилась?» «Точно ерунда», — согласился Муха охотно, хотя сам смотрел бродягу с удовольствием. «И че только народ ломится?» «Ты долго простоял за билетами?» «Да нет, пустяки, у нас через правком брали», — соврал Муха. «Я взял на всякий случай, отдам». Из рук вырвут, «разве мне кино нужно?» «Не виделись мы с тобой давно. Два этих разговора, если не решили, то отодвинули, упростили проблемы, стоявшие перед Мухиным, внесли кажущуюся ясность и известное успокоение». Вечером он сказал Курилову, «Знаешь, с Танькой все само собой получается. Пригласил ее в кино, не захотел идти. Везет тебе». Откликнулся Вова сдержанно. «Это точно. Я везучий. Главное, не психовать. Вот сдали чуть нервы, и мы уже с тобой в панику ударились. Нужно уметь ждать. Все и образуется, как Лев Толстой говорил. А ты, Вовка, заводной сразу такое придумал. Так для тебя же, дуролея. Да хоть и для меня. Некрасиво мы спланировали». Ну, есть и с мещанской точки зрения. Почему? С мещанской. С точки зрения предрассудков. А без предрассудков что? Если без предрассудков, то не вижу ничего предосудительного. Чего твоя Татьяна добивается? Связать с тобой жизнь? Так? Ну, так. Значит, о всей твоей жизни речь идет? Так? Ну. Так почему же ты не имеешь права, прежде чем свяжешь себя, проверить? «С кем тебе жить придется?» «Постой, постой. А разве мы о проверке говорили?» «Я, например, подразумевал это. Может, и подразумевал, а говорил не так. А как с тобой, с ослепленным, самовлюбленным, можно разговаривать? Ведь ты убежден, что она в тебя влюблена до смерти, и мысли не допускаешь, что тебе рога наставить могут». «Считаешь, могут?» «Не знаю, но вопрос о будущем нельзя решать в жеребячем восторге. Тут головой думать нужно. Знаешь лозунг — доверять и проверять». «Это Вова в политике. А вообще врешь ты все. Не так говорил. И не веришь наверняка, чтобы она со Стасом могла... Ну, опять привязался, как банный лист. Верю, не верю». «Меня это не касается и не интересует. Сам пристаешь, а потом я же и не нехорош. Некрасиво спланировали, спланирую лучше. Ладно, Вова, ладно, не серчай, печенка лопнет. План твой, конечно, провокационный, а методы эти осуждены». Уев таким образом Вову, Мухин захохотал и, довольный собой, ушел. А на другой день, двенадцатого, Когда сидел он в читалке и просматривал что-то бегло, Вова опустился бесшумно на стул рядом.